Вот, не в котором чарстве, не в котором государстве, а именно в том, в котором мы с тобой живем, жил-был крестьянин. Звали его Иваном. И у его было трое детей. Старшего звали Иванов, среднего Петром, а младшего Василием. Василий? Иванович по прозванию Чапаев. И вот христианин этот пожил немного и помер. Осталась вдовка одна с детьми. И вот, когда выросли дети, в это время случилась война. Этих старших сыновей забрали на войну. Остался один только младший Василий. И вот, когда очередь Дошла до младшего сына, конечно. Ему пришлось идти тоже на войну. Распростился он с матерью и отправился на призыв. Вот идет он себе по деревне, а надо было ему проходить мимо тетки. Жила тут недалеко. Егоная тетка, материна сестра. И он думает сам себе. Давай, думает, зайду к тетушке. Прошусь, может, и не вернусь с войны. Увидал дом, давай, думай, зайду к тетушке, прошусь. И зашел. Здравствуй, тетя. Здравствуй, племянник. Куда пошел? Да вот, тетушка, на войну надо идти. Старшие братья уж воюют, ну и мне приходится. Она ему говорит, слушай, племянник, вот я даю тебе кольце, И это кольце у меня еще от мужа принес с турецкой войны. И в этом кольце такая волшебная сила, что никакая у тебя пуля не возьмет и никакой у тебя меч не сетет. Ну, кольце будет действовать только на суше. А уж на воды такой силы у него не будет. Так что остерегайся воды. И так он пошел дальше. Вот приходит он на призыв. И стали их обучать военному действию. Когда он выучился к военному действию, то начал участвовать в боях. И так он выучился быстро и так был фильм что уж его произвели в офицеры. И никакая пуля его не берет. Так, пуля не берет. Тетушка кольце ему Дала, и пуля не берет. Вот он прослужил на войне три года, и эта война уничтожилась. Приезжает Василий Иванович домой. И вот у него только была одна мать, братьев убила на войны, пришлось ему. Жениться мать, конечно, не, не препятствовала. И вот взял он из своей деревни, тоже у одного христианина, дочери. Сыграли свадьбу и стал Василий Иванович жить со своей женой. Вот прожили там год, лет, два лет. Родилось у них двое детей. Так, да. Вот прошло немного времени и прослышал Василий Иванович, что перешла власть Колчаку-Единикну. Настала власть белая. Стали притеснять вольную большевистскую власть и гнать ее от силы орудия. Тут Василий Ивановичу стало очень обидно, что погинет весь трудовой народ, перейдет власть белая, подумал Василий и размыслил сам. Нет, лучше я еще раз пойду на войну, а уж не дам погибнуть своей родины, и пуля меня все равно не возьмет, да и говорит своей матери. Ну, маменька родимая, я еще пойду на войну Спасать трудовой народ, защищать власть советскую Говорит ему мать со слезами Эх ты, мой сынок, была у меня последняя опора при старости Было у меня три сына Вернулась только один, да опять хочешь идти Все поклали там головы, И тебе покласть придется, коль походишь второй раз Ну, мать говорит «Все равно пойду, не оставьте моих малых деточек, если я умру на войне!» Распростился он с матерью и женой, оседлал своего вороного коня и поехал в Красную армию. Приезжает он в войска советские. Красным командиром поклонился и говорит Здравствуйте, красные командиры советские. Я хочу служить в Красной армии, хочу помочь своей родине. Прогоню Колчака и Никона, чтобы освободить трудовой народ. Командиры говорят, здорово, молодец. А кто ты есть такой? Много бывает всяких, не треплют языком, а там, выглядишь и, и поминай, как звали. Нет, командиры, я хочу доказать на деле, а языком трепать не хочу. а есть Я вот из такой-то деревни по имени Василий Иванович, по прозванию Чапаев. Молодец, Василий Иванович. Ну, возьмем тебя в Красную Армию, только ты помоги нам. Так, вот наступил бой кровавый, когда скатился пай на коня и пустился на пред... неприятеля и начал их бить как траву косить колчаковицей и тениквицей. И так он сильно их бил, и мечом рубины копьем колол. Приходилось из нагара стрелять. Не переставал он бить их ни минуточки, и не прошло даже шесть часов, как все поле было усеяно войскам. И вот Колчак не удержался и убежал со столицы в войском. Тогда вся армия поверила, и командиры все на деле видели. Вот солдаты говорят, мы с Чапаем пойдем куды бой и никогда с ним не пойдем. Вот после боя, вот после боя отдохнули, конечно, поели, попили и пошел Чапай к Фрунзе. Фрунзе ему говорит, ну, Чапай, молодой герой, вот даю тебе армию. И ты теперь командиром на другой фронт. Уж Колчак опять войскам набирает. Да, вот пошел Чапай со своим войскам к реке Белой. И расположил он войска в одной деревне. Ну, где Белые находятся. Не знаю. Ну, надо во что не стало узнать, где штаб Колчака. Вот и говорит Чапай своим войскам, «А что, ребята, кто пойдет со мной на вылазку, узнаем, где генерал Колчак стоит, а потом и все войско поведем за собой». И вот много, конечно, вызвался идти с имя, и он отобрал там человек пятьдесят, или, или там сто и поехали. А уж дело к вечеру было. И встречает он по дороге одну там, одним словом, женщину. Эй, тетка, куда идешь? Да вот, иду, командир, проведать мужа свою в Красную армию, да сбилась пути, и иду уж вторые сутки, не знаю, куда и попаду. Ну иди, тетка, мы тебя накормим. И приказал Чапай взять ее с собой и накормить. Вот и идет она с ними. И эта женщина, она была полячка, Оманула Чепая. Чапая, она была послана от Колчака шкоткой. Ну, вот этого же ничего не знал. Да, и вот доехали до одной деревни, как раз деревня на берегу реки Белой стояла, и уж там их мужики там рассказали, где кол колчаковицы стоят. Тут недалеко за лесом, так верст в 10 будет Василий Иванович и говорит своим войскам. Вот что, ребята, ночуем здесь уж ночь нас застала, а на утро пойдем за своими войсками. Вот расположился, типай своими войсками и посты, а сами стали на отдых отдохнуть надо перед боем. Вот заснули и Василий Иванович спит, остался только один караул стоять, и эта полячка не спит, дожидает. Дождалась, как Чапай уснул, и скорее Колчак побежала и обсказала, где войско Чапаева стоит, а что главного войска с ним нету. Колчак, конечно, обородел и сейчас дает приказ своим генералам поймать Чапая живого или мертвого. Собрали генералу свои войска и окружили Чапая с трех сторон. Сняли посты и напали на них ночную пору, когда спал Василий Иванович крепким сном. Когда приступили белые к ихнему штабу, скатил Чапай со сна, видит себя окруженным и закричал, «Вставай, ребята, вставай, измена!» Скатили Чапайовичи из-за оружия, ну, ну что, их может? Сотня и была, а Колчаковичем нагнана тьма, тьма. Ну, красный вызвах так держится, а отстреливается, ну, и к себе не подпускают. А уж патронов совсем мало осталось. Вот и дает Чепай такой приказ. Бежите, ребята, к реке. Суши не прорваться нам будет. А уж за рекой и войска наша близко. Опять до Колчака пойдем. Кинулись, чапаевцы, выть через реку, чтобы прорваться через белый. Увидал Колчак, что Василий Иванович с войском бросились в реку, кричит своим генералам, Стрелей по реке, а уж если переплывут белую реку, соберут свои силы, то нам всем живым не быть. Вот колчаковцы сейчас повернули умимнет и попальповить. Долго пил, а потом его в руку На воде уж кольцо-то не действует. Так, ну, и все равно. Не переставал плыть, Кругом стреляют. Много тогда красных положили, а Колчак все кричит. Как может добивай Чапая, чтобы он не перебрался и стрелять по нему, по одному стрелять, вот и второй раз пуля попала, покрыла вода Тут Василий Иванович Чапаев и приставился. А уж недалеко было от берега-то. Недалеко совсем. Да уж свои войска на помогу шли собрали подкрепление и ударили на Колчаковица и Дениковица, разбили Колчака на голову и прогнали с советской земли. Прославился Василий Иванович по прозванию Чапаев. И почитают его по всей нашей земле. И семье его, и матери дали пособие, не оставили, не обманули. И теперь о нем все славится. Ну, назад Василий не воротится.